Глава шестая. Через минуту я осталась одна. А еще через десять минут в дверь постучали, и после разрешения войти в покой вошел Кирк, неся два больших полных ведра воды. Следом за ним прошла хрупкая девушка с охапкой одежды в руках, из-за которой ее почти не было видно. «Елена, еще три ведра, и ванна будет готова». «Спасибо, Кирк». «Госпожа, здесь только нижние платья, они должны быть вам по размеру». — сообщила девушка, — ее я в замке еще не видела, поэтому, наверное, не сразу сообразила, как она ко мне обратилась. — Кто? — поперхнулась устало, опустилась в кресло, и плевать, что я его запачкаю, ноги вправду уже не держали. — Госпожа, — повторила девушка с недоумением на меня посмотрев. — Понятно. Не стала спорить, решив позже выяснить, с чего это я с пленницы вдруг в госпожу превратилась. «Сейчас принесу жилеты, обувь и чулки». С видимым облегчением выдохнула служанка, спеша покинуть покои. К этому времени из ванной комнаты вышел Кирк. И пока он не исчез, я поспешила узнать. «А Мэрит где?» «Так ее светлость отослал ее назад в Оффург, а то совсем из ума выжила!» Простодушно ответил Кирк. «Он и так долго терпел ее выходки. Наверное, думал, уймется» а она только гадости про его светлость говорила и Маргулом называла, а его светлость хороший господин и справедливый». «Кем? Маргулом? Это что такое?» «Ну, зверь такой был», — замялся Кирк, поглядывая в сторону двери. «Только нет их давно. Мне пора, а то Эдма ругаться будет». Хм, «Спасибо». Парнишка, важно кивнув, резко распахнул дверь. Рванул было в коридор, но к своему несчастью вернулась девушка и едва не рухнула на пол с кучей очередного белья, полетев сразу затворившейся дверью. «Держу!» – воскликнул Кирк. С грохотом уронив ведра, подхватил запнувшуюся служанку. «Шона, ты чего такая неловкая?» «Я?» Изумленно пискнула девчушка, тут же потупив взор, дернулась всем телом, высвобождаясь из рук парня, шмыгнула к столу, на котором уже возвышалась внушительная гора одежды. «Спасибо, Шона!» — улыбнулась взволнованной девушке. «Ты можешь идти, я сама разберусь с этим». «Как прикажете?» — ответила, чуть запнувшись, снова едва ли не бегом отправилась к выходу. За ней следом поспешил Кирк чтобы через пять минут снова вернуться в сопровождении еще одного парнишки, притащив вдвоем сразу четыре ведра воды. «Горячую принесли. Холодная из стены его светлости бежит. Там рычаг большой. но ну, ты, наверное, знаешь», — проговорил Кирк, подпихивая товарища в спину. «Разберусь», — улыбнулась любопытным парням, дождалась, когда они оба покинут покои, закрылась на засов и только тогда почувствовала себя в безопасности, глухим голосом простонав. «Как же я устала!» Беглым взглядом окинув помещение, отметив наличие еще одной двери. Я устремилась к ней, но та была запертой. Подергав ручку, мне так и не далось ее открыть, но не факт, что ее не откроют с той стороны. Поэтому, пыхтя и ругаясь, с трудом подтащила, издавая ужасные звуки трения дерева о каменную плиту, тяжелое кресло к подозрительной двери. И с чувством выполненного долга отправилась в ванную комнату. Да, ошеломленно промычала, застыв на пороге комнаты. Ванная была почти такого же размера, как спальня в моей квартире и была несбыточной мечтой всей моей жизни. Стены, мрамор кремового цвета с розовым отливом, медная раковина, над которой висело зеркало в золотой или позолоченной оправе. Под зеркалом из стены выступал медный кран с массивной кованой ручкой. И стоило ее только повернуть, как тут же хлынула вода, холодная и немного пахнущая болотом. Клозет разместили за деревянной ширмой в углу глухой стены. Там тоже был предусмотрен кран. Несколько полочек, на которых стояли разные бутылочки и баночки, шкаф с полотенцами и двумя халатами, разместили сразу за дверью. От стены, за которой в покоях находился камин, шел жар, и в ванной комнате было тепло. Такое же тепло шло от большой старинной медной ванны, стоящей в центре помещения, в которой наверняка с легкостью умещается ивар. Теперь я понимаю, почему Кирк таскал такие огромные ведра. И к ванне подведен кран, и даже отвод для слива воды предусмотрен. Задумчиво протянула, повернув рычаг, услышала тихое шипение, и вскоре вода, тонкая струйка, побежала в ванну. Неплохо. Жаль, горячую приходится носить. После тщательного осмотра баночек и бутылочек выбрала на мой вкус менее резкий аромат. Положила рядом с ванной на стул полотенце и халат. Размотала ступни, осмотрела порезы, сделала вывод, что помывка им точно не повредит. Забралась в теплую воду. Не знаю, сколько времени я пробыла в теплой, расслабляющей воде. Мне, казалось, время остановилось. Тщательно смыла с себя пыль и озерную грязь. С трудом продрала спутавшиеся волосы. Искренне благодаря Кирка за дополнительные ведра с горячей водой. Иначе ополаскиваться мне в ледяной. Я, наконец, скрипя от чистоты, едва передвигая ногами, а это было совсем непросто, просто, идя то на цыпочках, вернулась в покое. Там не снимая с волос накрученного полотенца и не стаскивая с себя халат, обессиленно рухнула на кровать. Ползком пересекла огромное поле, называемое постелью, и, добравшись до подушек, сделав норку из теплого одеяла, вырубилась. Стоило только принять горизонтальное положение. Проснулась от страшного грохота. Кто-то ломился в дверь, и, судя по крикам, этот кто-то был очень сердит. С трудом разлепив глаза, я некоторое время бессмысленно пялилась в потолок, кое стал волшебным образом таким высоким. С него исчезла симпатичная люстра с красивыми висюльками, подделка под хрустальные бусины, которую мы выбирали вместе с Галкой. Ой, точно. Может, Галинка пришла, волнуется за меня, подерешила, что я это уже на том свете. С этими мыслями я бодро приняла вертикальное положение и попыталась опустить ноги на пол, но они все еще находились на кровати. «Что за...» — спросонью пробормотала, пошире распахнув глаза, звонко выругалась. «Точно на том свете!» «Елена!» — привел меня в чувство бешеный рык, и дверь содрогнулась от удара. «Иду!» — рявкнула в ответ, ворчливо пробурчав. «Незачем так орать! Я с первого раза услышала!» Отодвинув засов, выполненный на совесть, раз выдержал ярость такого здоровяка, я удивительно шустро отскочила от двери, когда она распахнулась, и в покой ворвался Ивар. «Ты в порядке?» «Да!» — промямлила, пораженная такой тревогой за меня. Даже почувствовала, как вдруг давно спящая совесть во мне проснулась и стала понемногу грызть, напоминая о моем не совсем хорошем отношении к такому замечательному мужчине. «Чтобы больше не запиралась!» Взревел Ивар своими словами, вновь затолкав мою совесть в дальний уголок. «Да, конечно. Ждать буду с распростертыми объятиями, когда кто-нибудь ко мне ночью заявится». «Дункан, распорядись снять засов!» Не ответил Ивор, а кинув меня презрительным взглядом, чуть помедлив добавил. «В этом замке на тебя никто не позарится». «Ты так часто об этом говоришь?» хмыкнула в ответ, забавляясь над мужчиной. «Он что, правда думал меня этим задеть?» Вслух продолжила. «Будто сам себе повторяешь, чтобы не забыть!» «Хм!» – подавился смешком Донкан, оставшись стоять в коридоре и со стороны наблюдая за представлением. «Ивор, ты что-то хотел?» – поинтересовалась, собирая волосы в пучок. «Моя лень вылезла мне боком, и теперь они, высохнув в полотенце, торчали, как им вздумается». «Ты не спустилась завтракать, обед тоже пропустила», проговорил Ивар, с укором на меня взглянув. «Зато хорошо выспалась». Равнодушно пожала плечами, краем глаза увидела, как Дункан, зажав рот ладонью, пытается справиться с прорывающимся смехом. «Ты ранена и могла...» «Хватит», — прервала мужчину, не дав продолжить нести бред. «Это всего лишь царапина, и такое отношение по меньшей мере странное. И если это все...» Что тебя интересовало, информирую. Физически я прекрасно себя чувствую, так что прошу покинуть в покое, раз они временно принадлежат мне, и дать мне пару минут привести себя в порядок». «Обед тебе принесут в покое, но сначала тебя осмотрит лекарь», произнес Ивар, холодно взглянув на меня, прежде чем выйти из комнаты. «Ишбель и Сэн, матери его детей, рано умерли». Тихо сказал Дункан, как только Ивар отошел на достаточное расстояние, чтобы не мог услышать. Ижбель была болезненной девушкой и, простудившись, не выжила. А Сайн порезала руку в саду. Рана загноилась. И она была беременна. Оба не выжили. Ребенок был слишком мал. «Спасибо, что сказал». Поблагодарила Дункана, почувствовала себя ужасно неловко.